Глава 7. Повернувшись к скучающим чуть поодаль стражникам, лейтенант махнул им рукой. «Парни, прочешите окрестные улицы. Убедитесь, что там все спокойно. Отработайте вызов, но слишком не увлекайтесь. С этим я сам разберусь». «Сделаем, господин Монг», — Кивнул сержант в стальной броне и махнул рядовым. «Делимся на две группы и осматриваем квартал. Тех, кто вызывает подозрения, останавливаем и проверяем. Сайкс, ты со мной». Когда они отошли, лейтенант проследил взглядом за отъезжающими мобилями ублюдков и повернулся ко мне, все еще держа наготове наручники. Я указал на них взглядом. «Может, обойдемся?» Красавчик в форме убедился, что его люди скрылись в подворотнях и убрал стальные браслеты обратно в карман. «Надо же было доиграть до конца, чтобы не вызвать у них подозрений. Ты снова влез в какие-то неприятности, Шейн. Какого хрена ублюдкам от тебя надо? Вы же давно с ними разошлись». «Я тоже рад тебя видеть, Конрад», — усмехнулся я старому другу. «Повезло, что на опорнике за стене сегодня дежурил твой отряд». «А я вот этому не очень рад», — скривился лейтенант. «Теперь придется писать докладную о вызове, а мое начальство не любит пустышки». «Ты нас вызвал». «Ага». «Конечно, я». «Они бы тут не появились, не отправь я в опорный пункт стражи спасенных сенсов, женщину и ее сына». Вообще-то солдаты и после этого не шелохнулись, если бы дело было только в зараженных. Так что пришлось отвалить несколько золотых, чтобы заставить доблестных стражей порядка спуститься в эту клаку. Еще и уговорил Сенсов приврать, что какие-то бандиты убили нескольких жителей города и взяли в плен влиятельного торговца. Ложь, конечно, придуманная мной на ходу, но такие донесения служители закона отреагировать были обязаны. И отреагировали, притащившись на место рейда ублюдков спустя почти полчаса после того, как требовалась их помощь. Я рассчитывал, что сумеречные охотники свалят, узнав, что сюда нагрянула стража. Но все получилось даже еще лучше. Конрад спас меня от беседы с Маркусом, которая неизвестно, чем бы закончилась. Но также я понимал, что просто отстрочил неприятный разговор с главой ублюдков. Я в двух словах объяснил старому другу, что произошло и свидетелем каких событий я стал. Он внимательно выслушал меня, расхаживая перекулицы, улицы, но лишь покачал головой. Это печально, Шейн, но... Но? Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я начну расследование этого события. Ну, учитывая, что ты взял у власа деньги, многозначительно протянул я. Конрад правильно расценил недовольство в моем голосе и скривился. Не поступи я так, у них бы возникли вопросы. Какой стражник в здравом уме откажется от взятки охотника? Да еще это блюдков. «Наверное, ты прав». «Наверное?» «Шейн, в каком мире ты живешь?» «Ты только что рассказал мне о том, что эти уроды прошлись по яме и угнали не весь куда пару десятков сенсов. Думаешь, они так поступили потому, что тупые?» «Подозреваю, что нет», — ответил я, вспоминая слова Дерека. «У ублюдков появился серьезный покровитель, дружище». Не так давно об этом прошел слух по всему Кайтрану. «Странно, что ты не в курсе. Меня какое-то время не было в городе». «Да ты же знаешь, я одиночкой и не вникаю в дела банд». «А зря, честное слово, иногда ты ведешь себя как идиот». Маркус за последний месяц сильно поднялся. Он теперь вхож в лучшие дома от центра, завел полезное знакомство, получил несколько выгодных контрактов от гильдий и прессует глав других банд. Как ты изволил назвать эти организации? Не слишком очевидно, но их дела резко ухудшились, в отличие от него. «Отстойные новости», — был вынужден признать я. Если бы ты хоть немного общался с другими охотниками и сам бы обо всем этом знал, или хотя бы иногда заглядывал ко мне, когда мы последний раз виделись. Давно. И у меня было столько дел, и. И скоро их может вообще не стать. Помини мое слово, в ближайшее время охотников одиночек не останется. Если все пойдет таким ходом, придется выбирать, присоединиться к какой-нибудь организации или оставить это дело. Маркус и его конкуренты. — Серьезно настроены подмять под себя рынок артефактов и ингредиентов от сумрака. — Спасибо за пищу для размышлений. — Да уж, надеюсь, что ты ее переваришь. — Не сомневайся. Но хочется верить, что скоро эта вознябант не будет меня волновать. — Опять дурацкие загадки, — поморщился Конрад. — Нет, чтобы рассказать о своих планах. Любишь ты напускать туману на ровном месте. — Тут уж ничего не поделаешь. Такой характер, — улыбнулся я. — Спасибо, что помог. — Ну что теперь? Твои ребята слышали пламенную речь командира. Просто так отпускать меня будет не слишком умно. — А кто сказал, что я тебя отпущу? — искренне удивился друг. — Ты что, не слушал? У Маркуса везде влиятельные друзья. Если он хочет с тобой поговорить, обязательно поинтересуется, что с тобой стало после задержания. Так что... — Что? — Отправимся в опорник и устроим тебе дознание. — Да не бойся, ты в каталажку не посажу. — Так, помуружу, ради бумажек и отпущу. «Только прошу, не вздумай ляпнуть о том, что здесь произошло. Неохота потом это дерьмо разгребать». Из отделения полиции меня отпустили только под вечер. После долгого и бессмысленного допроса Конрад умудрился сделать так, что никто не озадачился содержимым моего рюкзака и не предъявил обвинений. Да их и не за что было предъявлять. Так что я оказался свободен. Вернувшись в Кайтран, я снова поймал извозчика. Дав ему адрес, откинулся на обитое дешевой тканью сиденье и погрузился в мысли. Они были безрадостными. Случившиеся в гетто и Конрад подкинули мне головной боли и проблем, с которыми следовало как-то разобраться, иначе они рисковали настигнуть меня в самый неподходящий момент. Первое. Мой бывший работодатель, глава ублюдков, получил сильного покровителя и теперь чувствует себя вольготно. Если он позволяет брать зараженных в рабство, контролировать их имплантами и заклинаниями, Вскоре у меня может исчезнуть источник информации, который позволит отыскать оставшиеся ключи. Второе, сам Маркус зачем-то хочет меня видеть. Хотя по обмолвкам Власа и рассказу Конрада я догадывался зачем, наверняка предложит вернуться в отряды ублюдков. Отказаться теоретически я могу, но что повлечет за собой такой отказ? А соглашаться смысла и вовсе нет. Часики тикают, и у меня осталось всего 12 дней, чтобы отыскать еще три ключа. Проклятие, выругался я в полголоса. «Ну почему мне начало вести только сейчас?» «Ладно, злостью делу не поможешь. Тем более, что из всех говенных новостей, которые обрушились на меня сегодня, была и одна хорошая. Теоретически я узнал у той девушки Сенса, Асти, местонахождение очередного ключа, а может и не одного. Рыжая зараженная дала мне наводку сразу на трех сильных монстров, каждый из которых мог быть носителем нужного артефакта». Сумеречная зона, в которой обитали твари, была расположена довольно далеко от Кайтрана, и это значило, что в ближайшее время туда вряд ли кто-то заявится. К тому же Асти упомянула, что твари прячутся в местах, о которых знает всего полтора землекопа, так что есть шанс, что среди угнанных ублюдками бедолаг не окажется никого, кто мог бы выложить эту ценную информацию. Откладывать новый ред было нельзя, время на вес золота. Именно поэтому сразу из участка полицерии я поехал к запретателю по имени Аластор Райдингер. Он был инженером, слегка сумасшедшим, но весьма одаренным. Именно этот человек сконструировал для меня почти все устройства, с помощью которых я выживал в сумеречных зонах и добывал артефакты. Экипаж проехал жилой квартал насквозь, обогнул район торговцев по широкому проспекту, вымощенному большими белоснежными плитами, и оказался в районе, который в простонародье называли «мастерской». Собственно, целый квартал этой самой мастерской был. Точнее, множество мастерских, больших и маленьких, в которых трудились сотни изобретателей и тысячи их ассистентов. Эта часть города совершенно не походила на весь остальной Кайтран. Тут сразу становилось понятно, что район является настоящим оплотом науки. И даже несмотря на поздний вечер, улицы этого квартала были живыми, заполненными народом, и освещались таким количеством магического света, что его яркости могло позавидовать и солнце. Огромные часы на фасадах, невероятная иллюминация, прилавки с россыпью такого количества механизмов, что во всем городе никто не мог бы сосчитать эти устройства. Стенды с механизированными доспехами, в которые мог облачиться любой желающий. Тиры с новейшими разработками оружия, лаборатории, за окнами которых вспыхивали мощнейшие электрические разряды. Вдоль улиц была протянута пневмопочта, трубки диаметром с руку взрослого человека, установленные на стальных опорах. Внутри них то и дело мелькали цилиндры запечатанными посланиями. По дорогам разъезжали экспериментальные модели мобилей, в воздухе носились разные варианты стрекоз. Молодые и старые изобретатели спорили насчет того, какие энергокристаллы лучше использовать в новом типе двигателей. Заинтересованные покупатели жарко торговались с продавцами местных магазинов. Кто-то ругался, кто-то кричал, обжегшийся паровой котел, а в воздухе висело такое количество запахов, что мой нос отказывался разделять их на отдельные составляющие. Тут кипела жизнь. Свернув с главного проспекта на боковую, куда более узкую улочку и проехав по ней примерно километр, я велел экипажу остановиться у массивной кованой ограды, окружающей двухэтажный кирпичный особняк. Перед ним раскинулась небольшая лужайка, которую давно никто не поливал, а справа виднелся странный пристрой, который больше напоминал покосившийся портовый ангар и который явно возвели на скорую руку. Рассчитавшись с извозчиком, я подошел к калитке и нажал на небольшую кнопку, вмонтированную прямо в камень. Где-то в глубине дома раздался звонок, в ангаре что-то рухнуло, послышалась приглушенная ругань. И через пару минут низкорослый, косолапый и лысеющий дворецкий с бледной кожей открыл дверь особняка и по хрустящему гравию подошел к калитке. «Доброго вечера, господин Карано. «Привет, Говард! Мастер Райдингер у себя?» «Вы отвлекли его от важного эксперимента?» «Дворецкий оскалился щербатой улыбкой?» «Будьте осторожны и опасайтесь тяжелых летающих предметов!» «Спасибо, старина», — фыркнул я, следуя за мужчиной. Он провел меня через отделанные дорогим деревом комнаты первого этажа и отворил дверь мастерской. Того самого пристроя, который снаружи выглядел неказистым. Но внутри... Внутри это была словно бы уменьшенная копия района, по которому я только что ехал. Вместо домов — высоченные стеллажи, заваленные неизвестными мне механизмами, расходниками к ним, какими-то инструментами и болванками. Вместо улиц — узкие проходы среди этого нагромождения. Вместо конструкторских бюро, расставленные то тут, то там столы с разрабатываемыми в данный момент устройствами. Вместо магазинов – огромные стальные шкафы с бронированными стеклянными дверцами, за которыми сверкали последние разработки Рейдингера. Все вокруг было оплетено проводами, по которым текло электричество, производимое десятком магических генераторов с установленными в них огромными энергокристаллами, не читать тем, которыми я расплачивался с Дереком. Освещению могла позавидовать любая улица Кайтрана. В воздухе висел нетипичный для такого места запах, словно в помещении только-только прошел дождь с грозой. Где-то за стеллажами снова что-то грохнуло, сквозь многочисленные полки прорвалась ярко-голубая вспышка, и я услышал ругань инженера. «Да какого хрена? Какого хрена ты не работаешь, тварь?» Металлический звон намекнул мне, в какую сторону идти, и вскоре я отыскал Рейдингера, на относительно свободной площадке, расчищенной от всякого хлама. У металлической стены стоял двухметровый манекен, облаченный в не до конца собранные механические доспехи типа голем. Точно такие, какие носили элитные отряды армии его величества короля Вильгельма. В нескольких метрах напротив них, сложив руки на груди, стоял конструктор. Невысокий, макушка едва доставала мне до подбородка, лохматый на висках, но лысый в районе макушки, с оттопыренными ушами и клочковатой бегой бородой, в затасканном, некогда белом халате и кожаных перчатках. Он пыхтел зажатый в зубах сигаретой и цедил ругательство. Кажется, эльфийский. «Добрый вечер, мастер!» – поздоровался я, не решаясь подойти ближе. Оценив плачевное состояние брони на манекене, присвистнул и обратил внимание на нечто, напоминающее здоровенную винтовку, лежащую у ног инженера. «Это чем вы его так?» «А?» Райдингер, сосредоточенный на собственных мыслях, не заметил моего приближения и подскочил на месте, стоило поздороваться. «Проклятие, Шейн! Обязательно надо было подкрадываться, так и до сердечного приступа можно довести». Примечательно, что при этом он даже не выпустил изо рта сигарету. Я покачал головой, на самом деле Райдингер был лишь на десяток лет старше меня и отличался богатырским здоровьем. Особенно для ученого, так что я сильно сомневался, что в ближайшей перспективе ему грозит сердечный приступ. Но зная скверный характер изобретателя, я все же повинился, иначе он мог трепать нервы несколько часов кряду. «Простите, мастер». «Приверся не весь во сколько, ты бы еще после полуночи заглянул. Чего так поздно?» Только вернулся в город, не стал углубляться в детали я, и сразу к вам. Одновременно с этим я снял со спины рюкзак, пошарил внутри и достал один из контейнеров, который как раз предназначался Райдингеру. Тот мгновенно изменился в лице, стремительным шагом подходя ближе и чуть ли не выхватывая неказистую коробочку из моих рук. «А сразу не мог сказать? Мне же только этого и не хватало, ну-ка!» Выпустив последний клуб дыма, он небрежно выплюнул сигарету и направился к ближайшему столу, растаптывая курок. А я присел над пушкой, которая серотливо лежала на полу. От нее к небольшому генератору энергии тянулся пучок тонких проводов. Не трогай, не оборачиваясь, рявкнул Рейдингер. А что это? или ускоритель статичных электрических разрядов. Что? Молниемет. А, протянул я, заинтересовавшись. Против кого-то конкретного или? Ты же не слепой, видишь броню. В основном против врагов, облаченных механизированные доспехи, в которых уничтожают проводку и воздействуют на энергокристаллы. Также полагаю, что оружие будет эффективно против сумеречных существ с уязвимостью к электричеству. Но тут надо тестировать на опытных образцах, никак иначе. Но вообще, и обычного человека, и пробужденного молнемет должен тоже поражать как следует. Страшная штука, судя по всему. Работает? Работает, но на очень коротком расстоянии. Что не пробую, разряд рассеивается через полтора метра. Да и постоянное подключение к генераторам, и эти провода просто бесят. Но твоя находка как раз может помочь. Ну-ка, подвинься. Вернувшийся Райдингер без отпихнул меня в сторону, ключом открутил держатели проводов и без труда поднял здоровенную, едва ли не с него размером пушку. Он направился с ней к столу, и я пошел следом. Мне всегда было любопытно посмотреть на работу изобретателя. Так, Та протянул он, отворачивая пластину на боку винтовки. Откинув ее в сторону, Рейдингер что-то щелкнул внутри, вытащил оттуда металлическую катушку с сердечником из энергокристалла и положил ее на стол, а затем аккуратно достал из коробочки принесенную мной добычу, электрузу. Это было полуживое соединение, нечто, напоминающее гриб, но обладающее зачатками разума и полностью прозрачное. Внутри этого гриба мелькали крохотные молнии, и главной особенностью электрузы было то, что она могла регулировать силу электричества, от едва ощутимой до такой, которая может и мозги поджарить. «Сложно было достать?» – спросил инженер. «Относительно. Сложнее было понять, где ее искать. В ближайшем сумраке такие почти не появляются». Пожал я плечами, наблюдая за тем, как Рейдингер в кожаных перчатках осторожно пересаживает пытающийся трепыхаться гриб из изолирующей коробки в металлическо-стеклянный цилиндр. «Цену не набивай, больше говоренного не заплачу», – высунув язык от усердия, заявил изобретатель. «Даже не пытался. С вами это бесполезно». Инженер фыркнул и, наконец, запихал электрузу в ее новый дом. Защелкнул крышку с металлическим контактом, он ставил стеклянный цилиндр на место вынутой из молниемёта катушки, прикрутил крышку на пару болтов и повернулся ко мне. «Ну что, посмотрим, оправданы ли мои ожидания? Хочешь проверить?» «Вы серьезно? Можно?» – неподдельно удивился я. Что должно было сдохнуть, что Пройдингер предоставил кому-то постороннему первому провести эксперимент с его новым изобретением? «Ну а что, возможно, именно благодаря тебе эта штука заработает?» Невозмутимо ответил инженер, суя мне в руки довольно тяжелую винтовку. «Только целься в доспех точнее. И смотри, не разворти мне лабораторию. Стреляй, как из обычной винтовки. Спускай, крючок чуть западает. Тумблер, видишь? Крутишь его, и мощность...» «А, проклятие, да я сам!» Он покрутил кружок без всяких обозначений на боковой части молниемёта и отошел назад. Слишком сильно назад, почти полностью скрывшись за столом. «Давай, не бойся!» Я прижал оббитый мягкой материей приклад к плечу, навел ствол на манекен в броне, выдохнул, нажал на неожиданно легко поддавшийся спусковой крючок. Зжу! Из оружия вырвалась искрящаяся дуга голубой молнии. За секунду, преодолев десяток метров, она врезалась в бронированную цель, оторвала ее от платформы и швырнула в стену. На пол со скрежетом упали дымящиеся куски металла. Есть, есть! Ха -ха! Засмеялся Рейдингер, выскакивая из-за стола и подбегая к доспехам. Я тоже решил посмотреть, что с ними стало, и удивленно присвистнул. Провода обгорели и сплавились в единое целое, а почти пустые питающие кристаллы, которые позволяли человеку легко управлять тремя оцененными стали, полопались. Точнее, взорвались, оставив в толстых бронепластинах прожженные участки. Разглядывая результат выстрела, Рейдингер радовался, словно ребенок, получивший новую игрушку. Так и знал, что все дело в постоянной подаче равномерной мощности. Знал, что все получится. Поэтому отошли подальше. Но был шанс, что устройство взорвется у тебя в руках». Как ни в чем не бывало, пожал плечами Райдингер. «Не хотелось рисковать». «Мастер». «Да не переживай, я бы оплатил лечение. Если бы ты остался жив, конечно». «А если бы нет?» «Говард, закопал бы твое обгорелое тело на заднем дворе». «Ну и шутки у вас», — нервно усмехнулся я, впрочем, теперь прекрасно понимая, почему инженер позволил мне протестировать его изобретение. «Ладно», — махнул рукой инженер, забирая у меня оружие и возвращая его на стол. «Ты же не развлекаться пришел, верно? Руку, наверное, уже жжет от денег, который я тебе обещал». Говоря это, изобретатель отыскал на заваленном механизмами столе продолговатую книжку. у тебе чек, как обычно». «Погодите». Я вернулся за снятым ранее рюкзаком и притащил его к Рейдингеру. «Мне тут потребуется кое-что починить. И еще пара расходников». После того, как я рассказал инженеру, что мне требуется, он покивал, посчитал стоимость своих услуг и выписал чек на чуть меньшую сумму. Я почти сразу спрятал его в карман, а затем кивнул на молниемет. «А эту штуку у вас можно будет приобрести? Полезная вещь». «Пока не доведу до ума, не может быть и речи. К тому же, я работаю над ней по тайному заказу про...» «А, проклятие, ты ничего не слышал, понял?» Тебе вообще нельзя было это видеть, я просто...» Увлеклись процессом, как обычно улыбнулся я. «Знаете же, что никому не расскажу?» «В общем, пока что ты молниемет не получишь», — отрезал Рейдингер. Да и теперь понятно, что для каждого просто нужна электруза. Хотя, есть у меня мы слишком в упрощенной версии, которая будет послабее и более компактная. Ладно. Уговорил. Если принесешь еще электрузу, нет, две. Сделаю тебе такой. Договорились, легко согласился я. Ради такого оружия можно будет и в электрическую рощу снова сунуться. Еще что-то хотел, уточнил инженер. Да, мне тут на байке. Короче говоря, гравикомпенсатор полетел. Сможете починить? «Что за вопросы?» – возмутился изобретатель. «Я тебе этот арш собрал. Конечно, смогу. Притащи его завтра, гляну, как выдастся минутка. Вычту плату со следующего твоего заказа». «Спасибо. Сочтёмся». «Да, кстати, насчёт компенсатора». Родингер прищелкнул пальцами, вспомнив что-то. «Я тут как раз недавно размышлял над одной любопытной идеей, тоже связанной с разницей гравитационных потенциалов. Есть мысли, как, ограничившись малой мощностью и все теми же компенсатором, добавить к байку ещё одну функцию. Боевую. Тебе это интересно?» «Конечно «Тогда принимай новый заказ. На две тяги». Так назывались артефакты, визуально напоминающие обычные булыжники. С вероятностью 50% это они создавали гравитационные аномалии. Тот же трамплин, к примеру. Тяги не были исключительно редкими, но имелись определенные сложности с тем, чтобы добыть их из аномалий. Плюс ко всему, они пользовались большим спросом в производстве гравитационных турбин для мобилей и могоциклов. Так что стоили немало. И две штуки тянули на покупку отдельной комнаты в торговом квартале. Вот сволочь, Райдингер. Знал, чем меня заинтересовать. Считайте, что уже принял, я пожал ему руку. Расскажите, какого рода будет эта боевая функция? В двух словах не объяснить, а у меня еще куча дел, отрезал инженер. К тому же, не люблю раскрывать карты раньше времени. Вдруг задумка не сработает, или тебя перемолят костелом, или какая-нибудь другая аномалия. Ну, спасибо, на добром слове. Рой, ты ж не суеверный. На самом деле, все сумеречные охотники суеверные. Ну и зря. Наука, вот во что надо верить. Сказав это, он достал портсигар и прикурил от крошечной зажигалки очередную сигарету. И как только изобретатель крутанул колесико, мою левую руку пронзила вспышка острой боли. Я почувствовал, как на коже появляется новая надпись.